Беверли Роган огребает порку. Том уже засыпал, когда зазвонил телефон. Приподнялся, наклонился к телефонному аппарату и тут же почувствовал, как груди Беверли прижались к его плечу. Она перегнулась через него, чтобы дотянуться до трубки. Он упал на подушку, гадая в полусне, Кто мог звонить такой поздний час по их домашнему номеру, которого нет в телефонном справочнике? Услышал «Алло», Беверли, после чего провалился в сон. Он уговорил почти три упаковки пива во время бейсбольного матча, поэтому соображал плохо. Но потом вопрос Беверли резкий и любопытный. «Что?» Вонзился ему в ухо, как нож для колки льда, и он снова открыл глаза. Попытался сесть, и телефонный шнур впился в его толстую шею. — Убери к черту эту хрень, Беверли! — прорычал он. Она быстро встала, обошла кровать, держа шнур на растопыренных пальцах. Волосы темно-рыжие, естественными волнами не спадали на ночную рубашку, чуть не доставая до талии. Волосы шлюхи. Ее взгляд избегал его лица, не желая узнать, какая там эмоциональная погода. И тому Рогану это не нравилось. Он сел. Начала болеть голова. Черт, она наверняка болела уже давно, но когда засыпаешь этого, не чувствуешь. Он прошел в ванную, отливал, как ему показалось, три часа, потом решил выпить еще банку пива, все равно уж встал. чтобы попытаться заглушить на корню набирающее силу похмелье. Пересекая спальню по пути к лестнице в белых семейных трусах, которые как паруса трепыхались под внушительным животом со здоровенными ручищами, выглядел он скорее как портовый грузчик, а не президент и генеральный менеджер компании Beverly Fashions Inc. Он обернулся и сердито крикнул Если звонит Лесли, эта чертова лесбиянка, скажи ей, пусть найдет себе какую-нибудь шлюху и даст нам поспать. Беверли коротко глянула на него, покачала головой, давая понять, что это не Лесли, и повернулась к телефонному аппарату. Том почувствовал, как напряглись мышцы шеи. Выглядело так, что она давала ему отлуп. Миледи давала ему отлуп. Мегрёбанная леди давала ему отлуп, Похоже, ему следовало принимать меры. Похоже, Беверли нуждалась в очередном напоминании о том, кто в доме хозяин. Похоже. Иногда ей приходилось повторять пройденное. Она плохо усваивала материал. Он спустился вниз. Прошлепал по коридору на кухню, рассеянно вытащил трусы из расщелины между ягодицами, открыл холодильник. Пальцы нащупали только синий пластиковый контейнер с остатками вчерашнего супа. Пиво исчезло. Даже банка, которую он держал у задней стенки, на самый крайний случай, как и сложенную двадцатку, лежавшую в бумажнике под водительским удостоверением, Игра продолжалась 14 иннингов. Бейсбольная игра состоит из 9 иннингов, но продолжается до победы, так что, в принципе, число иннингов не ограничивается. И все впустую. Уайтсокс, профессиональная бейсбольная команда из Чикаго, проиграли. В этом году в команду набрали каких-то сосунков. Его взгляд прошелся по бутылкам Крепкого, которые стояли в застекленной полке над кухонным баром и на мгновение он представил себе как наливает чуть чуть бима джимбим наиболее продаваемый по всему миру бренд бурбона на единственный кубик льда но понимал что напрашивается на еще большие неприятности для своей головы которая и так болела а потому двинулся в обратный путь Взглянул на старинные напольные часы, что стояли у лестницы, полночь уже миновала. Эта информация не улучшила его настроение, которое редко бывало особо хорошим. По лестнице он поднимался медленно, отдавая себе отчет, очень хорошо отдавая себе отчет, с каким напрягом работает сердце. Кабух, кабах, кабух, кабах, кабух. Бах! Он нервничал, когда чувствовал удары сердца не только в груди, но и в ушах, и в запястьях. Иногда, когда такое случалось, он представлял сердце не как сжимающийся и разжимающийся орган, а как большой манометр в левой половине груди, и стрелка на этом манометре Зловеще уходило в красную зону. Ему это совершенно не нравилось, ему это совершенно не требовалось, а что ему требовалось, так это ночь крепкого сна. Но эта тупая шлюха, на которой он женился, все еще висела на телефоне. Я понимаю, Майк. Да, э, да, конечно. Я знаю, но пауза затянулась. «Билденбро!» — воскликнула она. И тот самый нож для колки льда вновь проткнул ухо. Он постоял у двери в спальню, пока дыхание не выровнялось. Сердце вновь застучало в одном ритме. Кабах, кабах, кабах. Буханье прекратилось. На какие-то мгновения он представил себе стрелку, уходящую из красной зоны. Потом отогнал картинку. Он... Мужик, черт побери, и крепкий мужик, а не котел с барахлящим термостатом. Он в отличной форме, он из железа, и если ей требуется повтор урока, он с радостью поучит ее. Он уже собрался войти в спальню, но передумал и задержался на прежнем месте чуть дольше, слушая ее, не обращая особого внимания, о ком она говорит или что сказала, только слушая, как Она возвышает и понижает голос. И ощущал знакомую тупую ярость. Он познакомился с ней четыре года назад в баре для одиночек в центре Чикаго. Разговор завязался легко, потому что оба работали в Стандарт Brands Билдинг и у них нашлись общие знакомые. Том на 42-м этаже в отделе по связям с общественностью компании «Кинг энд Беверли Марш, тогда еще с девичьей фамилией, на двенадцатом, помощницей дизайнера в Делия Фэшнс. Делия, которая потом добилась скромного, но признания, на Среднем Западе, специализировалась на молодежи. Ее юбки, блузки, шали и слаксы продавались по большей части в магазинах юности, как называла их Делия Каслман. Том называл их иначе «магазины у курков». В «Беверли-марш» Том Роган сразу отметил следующее. «Она желанна и она ранима». Менее чем через месяц выяснилось еще кое-что. Она талантлива, очень талантлива. В ее эскизах повседневных платьев и блузок он увидел машину для печатания денег с сумасшедшим потенциалом. Конечно, Печатать их следовало не в магазинах, у курков, подумал он, но не сказал. Во всяком случае, тогда никакого тусклого освещения, никаких низких цен, никаких говенных стендов между одеждой для наркоманок и фанаток рок-групп, все это следовало оставить мелкоте. Он узнал о ней очень много, прежде чем она поняла, что он серьезно ею заинтересовался, Как, собственно, и хотел Том, он всю жизнь искал такую, как Беверли Марш, и налетел на нее со скоростью льва, преследующего медлительную антилопу. Нет, ее ранимость сразу не просматривалась. Ты смотрел и видел роскошную женщину, стройную, но в положенных местах не обделенную природой. Бедра, возможно, чуть подкачали, зато зад был по высшему разряду, а такой... Великолепной груди ему встречать не доводилось. Том Роган питал слабость к женской груди, а высокие девушки в этом практически всегда его разочаровывали. Они носили тонкие блузки, и их соски сводили тебя с ума. Но сняв с них эти блузки, ты обнаруживал, что кроме сосков, похвастаться им практически нечем. Сами грузи выглядели как круглые ручки ящиков бюро. «Если женская грудь не вмещается в ладонь, это уже вымя», — обожал говорить его сосед по общежитию в колледже, но Том полагал, что в соседе столько дерьма, что оно выплескивалось на поворотах. И так выглядела она отлично, все так, тело потрясающее, да еще эти роскошные, вьющиеся рыжие волосы, но чувствовалась в ней слабина, какая-то... слабина она словно посылала радиосигналы уловить которые мог только он конечно свидетельствовали о том же и кое какие внешние признаки она много курила от этого он ее практически отучил ее глаза пребывали в непрерывном движении никогда не встречались с глазами собеседника только касались их и тут же ускользали в сторону она легонько потирала локти когда нервничала ногти Поддерживала в должном порядке, но стригла очень коротко. Это Том заметил при их первой встрече. Она подняла стакан белого вина, он посмотрел на ее ногти и подумал. «Она так коротко стрижет ногти, потому что иначе грызла бы их». «Львы, возможно, не думают. Во всяком случае, не думают как люди. Но они видят. И когда...» Антилопы уходят от водопоя, спугнутые запахом приближающейся смерти. Кошки наблюдают, какая из них отстает от стада, потому что хромает, потому что медлительная или потому что у нее недостаточно обострено чувство опасности. И вполне возможно, что некоторые антилопы и некоторые женщины хотят, чтобы их завалили. Внезапно он услышал звук, мгновенно вырвавший его из этих воспоминаний. Чиркнула ее зажигалка. Тупая ярость вернулась. Живот наполнил жар. Не такое уж неприятное ощущение. «Закурила! Она закурила!» По этому вопросу они провели несколько специальных семинаров Рогана. «И на тебе! Она снова закурила!» Она медленно усваивала материал, само собой, но хороший учитель лучше всего проявляет свой талант именно с такими учениками или ученицами. «Да», — говорила она теперь, — «понятно, хорошо, да». Она послушала, потом с ее губ сорвался странный нервный смех, какого раньше он никогда не слышал, раз уж... Ты спросил, закажи мне номер и помолись за меня. Да, хорошо. Понятно. Я тоже. Спокойной ночи. Когда он вошел в спальню, она опускала трубку на рычаг. Он собирался сразу наехать на нее, криком потребовать, чтобы она прекратила курить? Прекратила курить немедленно. Но когда увидел ее, слова... застряли в горле. Ему уже доводилось видеть Беверли такой два или три раза. Однажды, перед первым большим показом ее моделей, потом перед частным показом для национальных оптовиков и, наконец, в Нью-Йорке, куда они приехали на вручение международных дизайнерских премий. Она пересекала спальню большими шагами, белая кружевная ночная рубашка облегала тело, сигарету она сжимала передними зубами. Господи, какую же ненависть вызывал у него один только ее вид с сигаретой во рту. Дымок вился над левым плечом, напоминая дым, выходящий из паровозной трубы. Но подождать с криком заставило Тома ее лицо. Из-за ее лица крик этот умер у него в горле. Сердце ухнуло «Кабух!» И он поморщился, говоря себе, что ощутил не страх, а только изумление, увидев ее такой. Эта женщина действительно оживала лишь, когда ее работа приближалась к кульминации. Все упомянутые выше случаи имели непосредственное отношение к ее карьере. В таких ситуациях он видел женщину, совершенно не похожую на ту, которую хорошо знал, женщину, которая заглушала его чувствительный, настроенный на страх радар, мощными помехами. Женщина, какой становилась Беверли в стрессовых ситуациях, была сильной, но очень звинченной, бесстрашной, но и непредсказуемой. Щеки ее раскраснелись, румянец залил и высокие скулы, широко раскрытые глаза сверкали в них, Не осталось и следов сна. Волосы просто летали. И, ах, посмотрите сюда, друзья и соседи. Нет, вы только посмотрите сюда. Неужто она достает из чулана чемодан? Чемодан, клянусь богом, достает. Закажи мне номер, помолись за меня. Хм, что ж. Номер ни в каком отеле ей не понадобится, во всяком случае в обозримом будущем, потому что маленькая Беверли Роган собирается остаться здесь, дома. Большое ей за это спасибо, и следующие три или четыре дня есть она будет стоя. Но молитва, может даже две, ей пригодятся, прежде чем он закончит разбираться с ней. Она поставила чемодан в изножьих кровати, пошла к комоду, выдвинула верхний ящик, достала две пары джинсов, вельветовые брюки, бросила в чемодан. Вернулась к комоду, сигаретный дымок по-прежнему вился над плечом, схватила свитер, пару футболок, одну из своих матросских блузок, в которых выглядело так глупо, но отказывалась их выкинуть. Человек, который ей позвонил, определенно не относился к тем, кто добирался до модных курортов на собственном реактивном самолете. Одежду она отбирала не броскую, а аля Джеки Кеннеди, отправляющаяся на уикенд в Хайниспорт. Но его не волновало, никто ей звонил, никуда, по ее мнению, она собиралась ехать, потому что ей предстояло остаться дома. Совсем другая мысль стучала в его голове, которая... разболелась из-за того, что он выпил слишком много пива и не выспался. Ему не давала покоя сигарета. Вроде бы, по ее же словам, она все их выкинула. Но она обманула его, и доказательство тому торчало сейчас у нее изо рта. А поскольку она по-прежнему не замечала его стоящего в дверном проеме, он не отказал себе в удовольствии Вспомнить два вечера, которые убедили его, что теперь она все цела в его руках. «Я не хочу, чтобы ты курила, когда находишься рядом со мной», — сказал он ей, когда они возвращались с вечеринки в Лейкфорест в октябре.